иннеср кафе интриго том читает наталья казначеева глава 1 мардам 1995 год телефонный звонок раздался почти в половине четвертого утра в четверг номер был незнакомым звонили явно из-за границы и в обычных обстоятельствах она ни за что не стала бы на него отвечаться конечно не стало бы но она только что вынырнула из сна и несмотря на непроглядную тьму в комнате и за окном а стекло которого постукивало доверчиво нашептывая что то ветка большого орешника почувствовала себя полностью проснувшейся возможно именно темнота некоторая доля таинственности в сочетании с резко прерванным сном который ей все равно не удастся вспомнить ни тогда ни потом Заставили ее взять трубку и ответить на звонок. — Алло? — Юдит Бендлер? — Да. — Это Том. Следом тишина. Шум помех на линии, слабо пульсирующий треск, едва слышимый, словно усталые волны, бьются о каменистый берег. После того, как она положила трубку, именно этот образ всплыл в ее мозгу. волны которые пройдя долгий путь наконец успокаиваются превращаясь в белую пену в надежжно и защищенный от непогод морской бухте странно обычно она не утруждала себя подобными фантазиями ей был чувств этот тип звуковых ассоциаций или как их там еще называют она не была верующая и терпеть не могла поэзию том очнулась она наконец какой том «А у тебя их несколько?» Она задумалась. «Нет, есть только один дом. Точнее, был». «Думаю, нам надо встретиться. Столько лет прошло». «А...» Ее тело сотрясла дрожь. Должно быть, она даже потеряла на секунду сознание. Если бы она сейчас попыталась встать, то неминуемо грохнулась бы на пол. Но, слава богу, она не стала этого делать. «А...» Она лежала в темноте на своей половине большой двухместной кровати и когда короткий приступ страха миновал машинально потянулась рукой к роберту. она отбилась целая секунда прежде чем она поняла что муж был в лонондоне. он уехал в понедельник и обещал вернуться в пятницу, во всяком случае не позже вечера субботы. Ре шла о съемках нового фильма. он даже упомянул пару-тройку имен известных актеров, но у нее все вылетело из головы. он даже спрашивал не хочет ли она поехать вместе с ним но она отказалась лондон не входил в число ее любимых городов алло она подавила в себе желание немедленно бросить трубку да так что скажешь о чем о встрече я я не совсем понимаю в трубке было слышно как ее собеседник глотает что то знаешь что обдумай пока все а я перезвоню тебе через несколько дней я не думаю что щелчок и разговор прервался она положила трубку и осталась лежать в кровати без движения потом сложила руки на груди зажмурилась и снова открыла глаза было кое что в чем ей следовало разобраться казалось темнота продолжала порождать все те же медленные угасающие волны она подумала что они должны что то означать что они хотят что то объяснить ей и весь смысл невысказанного был как то связан с расстоянием бесконечно огромным расстоянием во времени и пространстве и где то в глубине этой далекой и в то же время такой близкой дымки продолжал звучать его голос чуть хриплы и чуть да в самом деле какой подумалась ей ироничный самоуверенный том обдумай пока все она подсчитала и поняла что прошло двадцать два года двадцать два года и два месяца если быть точной психотерапевта звали марии росенберг ее приемное находилась на третьем этаже старинного каменного дома на кемерстрат и юдит блер У уже почти десять лет являлась ее пациенткой. Правда их встречи не были слишком частыми и не носили бурный характер. Они виделись всего раз или два в месяц, обычно по четвергам, в первой половине дня. И то, если только у уютят находились дела в центре маордаа. После чего она перекусывала с одной из своих подруг в кафе, немного прогуливаалась по магазинам, и порой посещала одну из галерей в квартале Дейкстра. Или заглядывала в антикварный магазин Кранца, что в переулке Купинске, если удавалось застать его открытым. Поезд от Холта на Ара, где она жила, шел добрых полчаса. И она замечала, как с каждым годом в ней постепенно росло нежелание покидать свой красивый дом и еще более красивый сад у реки. Зачем покидать рай, если ты уже там? «Возможно, за тем, чтобы позволить себе радость от новой встречи с ним?» — предположил Роберт, когда она призналась ему в этом и, как всегда, угадал. У Роберта вообще был талант без особых усилий попадать в самую точку. Она сама ему сколько раз об этом говорила. Должно быть, похожую радость она испытывала и от встреч с Марией Росенберг. Каждый раз. «Пусть рушится мир». пусть погрязнет в войнах рот, людской сжигая дотла города и убивая своих детей, Мария Росенберг будет сидеть там же, где и всегда. В своем глубоком кресле, в комнате с тяжелыми гординами и толстым, кроваво-красным узорчатым ковром из Самарканда. Сидеть и слушать. Она была уже старой, когда Юдит познакомилась с ней после ссоры с Робертом и оставалась все такой же и по сей день. Как психотерапевт, она объясняла эту свою застылость тем что уже перешагнула рубеж за которым время и годы уже не могут причинить вред в конце концов она умрет но пока этого не случилось пока она не отправилась в свой последний путь неважно когда это произойдет через пару месяцев или через пару лет дряхлеть в ее намерение не входило разве что стать чуточку мудрее чуть более опытной остальное ей было уже не по силам но разумеется не мария росенберг и ее жизненная философия были главной темой для разговоров проходивших в этой тихой сумеречной комнате До добро пожаловать юдет надеюсь дорога была приятной да спасибо мне даже удалось сесть вот и славно побалуем себя чашечкой ройвуша с удовольствием как всегда Примерно одни и те же вступительные фразы. Пока Мария Росенберг сервировала чай в небольшой кухоньке за занавеской, Юдит сняла с себя верхнюю одежду и разулась, после чего уселась в углу дивана, накинув на ноги клетчатый плед и подложив под спину подушку. Она чувствовала, как ее буквально трясет от нервного перенапряжения, и у нее не было никаких сомнений в том, что стало этому причиной. Мне кажется, я ощущаю исходящую от вас тревогу. Но поправьте меня, если я ошибаюсь, — сказала Мария, входя. И Юдит все еще колебалась, стоит ли ей рассказывать о телефонном звонке, но когда старая дама, прищурившись, бросила на нее поверх чашки изучающий взгляд, она решилась. Если существуют на свете взгляды, от которых невозможно защититься, то у Марии Росенберг именно такой и был. Разумеется, так и должно быть. И, пожалуй, Юдит уже знала об этом, когда с час назад садилась в поезд. О том, что она ей все расскажет. «Кое-что произошло. Вот как. У меня состоялся очень странный разговор по телефону». Мария Росенберг кивнула и, пригубив чай, отставила чашку в сторону. «Некто позвонил мне сегодня в половине четвертого утра». «В половине четвертого утра?» и вы ответили да не знаю почему но я проснулась за полминуты до звонка я думаю так странно и после этого мне было немного трудно уснуть кто вам звонил не знаю не знаете юдет сделала глубокий вдох поправила плед и остановила свой взгляд на картине которая висела между двумя узкими книжными стеллажами довольно плохенькая репродукция монаха у моря Каспора Давида Фридриха, стоящая спиной к зрителю фигурка, взирающая на угрюмые волны. Она много раз задавала себе вопрос, почему ее умудренная жизнью психотерапевт выбрала именно эту репродукцию для своего кабинета. Но даже после более чем сотни встреч она так и не удосужилась спросить об этом. «Он утверждал, что он Том». «Том? Вы имеете в виду...» не отрывая взгляда от картины юдет кивнула краем глаза она видела как мария росенберг сделала новый глоток из чашки а потом сложила руки на коленях с выжидающим видом он хочет чтобы мы встретились монах на берегу не пошевельнулся мария росенберг тем более но спросила она мне трудно поверить что это он она рассказывала о томе, но это было очень давно в одну из их первых с марией встреч на первых порах они не раз возвращались к этой печальной истории, но насколько юдет помнила, они не заговаривали о нем уже четыре или пять лет. а может прошло даже больше времени с тех пор, когда они в последний раз упоминали его имя просто не было для этого повода том Он был как законченная глава, мрачный, преданный за оббвению отрезок жизни. И больше не было причин возвращаться к нему или пытаться что-то исправить. С робертом они подавно о нем не говорили. между ними словно существовало некое молчаливое соглашение, и никто из них двоих никогда не пытался его нарушить. Юд даже не могла припомнить, Сплывало ли хоть раз в их разговорах имя Тома с тех пор, как они переехали жить в Холтенааре? «Думаю, будет лучше, если вы вкратце обрисуете основные факты. Если, конечно, вы не имеете ничего против. Я помню только в общих чертах, ведь столько лет прошло с тех пор, как это случилось». «Двадцать два», — ответила Юдит. «Двадцать два года и еще несколько месяцев». И в то время ему было семнадцать. Продолжайте. Или, быть может, вы не хотите об этом говорить? Вам решать. Я лишь слушатель, который хранит в себе все то, что желаете сохранить вы. Впрочем, мне, наверное, не стоит вам об этом напоминать. Все еще колеблюсь, Юдит отпила чай. Но если на то пошло, она лишь изображала сомнения. Она уже сказала «а». и тем самым все для себя решила сознательно или нет но она уже приступила черту для этого я здесь и сижу подумала она чтобы сказать б если я не сделаю этого сейчас, то так и буду ходить кругами продолжая терзать себя вопросами да тому было семнадцать лет когда это случилось сказала она только только исполнилось Мы не устраивали по этому поводу шумного праздника. Помню, он получил от Роберта часы, довольно дорогие наручные часы, но продал их уже на следующий день. Продал свой подарок ко дню рождения? Да, к сожалению. Зачем? За тем, что ему нужны были деньги на наркотики. Или чтобы заплатить за то, что он уже успел себе вколоть. Мы тогда еще не знали, сколько у него было долгов и в скольких преступлениях он был замешан. возможно лишь догадывались но и только пока не получили полную картину или по крайней мере ее большую часть проблемный молодой человек это еще мягко сказано проблемы с ним начались еще в подростковом возрасте нет на самом деле еще раньше школа его не интересовала он постоянно пребывал в ссорах с одноклассниками и учителями Проводились обследования, и я даже затрудняюсь сказать, сколько именно диагнозов ему поставили. А когда сюда примешались еще и наркотики, все стремительно покатилось вниз. Однажды в разговоре с социальным работником его отец употребил выражение «он вслепую прыгает в пропасть». И это было довольно точным описанием происходящего. «Он был сыном Роберта от предыдущего брака, верно?» да. его мать умерла когда тому было всего два года я появилась несколько лет спустя мы с робертом поженились летом перед тем как том пошел в школу и вы усыновили его да я подписала бумаги согласно которым брала на себя родительскую ответственность роберт хотел этого и я разумеется тоже разумеется да мария росенберг приподняла бровь но от комментариев воздержалась повисла пауза во время которой было слышно как на улице протарахтел мотоцикл вообще в комнату почти не проникали градские звуки дом был старый добротной постройки а в окнах за тяжелыми гординами были толстые звуконепроницаемые стекла собственно мария говорила об этом еще в самом начале их знакомства о том, как порой бывает необходимо, чтобы в беседу вплеталась тишина. Но нет ничего страшного, если мир за окном время от времени будет напоминать о себе. Юдит откашлялась и постаралась смягчить тот невысказанный вопрос, который, казалось, витал в воздухе. «У меня действительно не было никаких сомнений в том, что я делаю», объяснила она, «по крайней мере, в начале. Я хотела стать для Тома матерью, и его настоящая мать умерла и я не думаю что он сохранил о них хоть какие то воспоминания но когда его повело не в ту сторону я конечно стала спрашивать себя а правильно ли я поступила усыновив его несколькими годами позже да но это не играет никакой роли я вполне отдаю себе отчет в том что скорее всего я вела бы себя иначе по отношению к мальчику будь он действительно моим сыном Хотя я никогда не обсуждал этот вопрос с робертом это было да просто это слишком деликатная тема что ж вполне понятно некоторые вещи предназначенные лишь для ушей психотерапевтов не стоит об этом забывать насколько лет старше вас ваш супруг лет на десять если не ошибаюсь почти на одиннадцать этим летом ему исполнится семьдесят он не совсем здоров и Я уже говорила вам об этом, но заставить его бросить работу просто немыслимо. Он утверждает, что продюсирование фильмов- это лучшее, что только можно придумать в возрасте между семью десятью пятью и восьмю десятью. Не знаю правда, насколько это соответствует действительности. Мария Росссенберг рассмеялась прямо как у нас психотерапевтов. Мы тоже начинаем задирать нос, едва достигнем вершину своего мастерства. но все же что случилось с этим бедным семнадцатилетним юношей насколько я помню он исчез не оставив после себя никаких следов юди вздохнула совершенно верно растаял как дым хм а его хорошо искали еще как и не только мы с робертом у полиции было куда больше причин найти тома не только потому что за его исчезновением могло крыться какое то преступление Его и без того подозревали в ряде таких. Если бы он не исчез тогда, то его, по всей вероятности, ждала бы тюрьма для несовершеннолетних. Нам показывали список, в чем он был замешан, и могу вас уверить, это было совсем не веселое чтение. Мария Руссенберг снова кивнула. «Как вы думаете, что могло случиться с Томом? Я помню, что вы ответили мне в прошлый раз, но человеческое мнение может меняться». мое мнение осталось прежним я убеждена что том погиб или кто то убил его заколол ножом да что угодно или он сделал это сам не оставив следов такое бывает без сомнения его официально признали умершим кажется так делают когда о человеке десять или пятнадцать лет не отвезстей юд покачала головой нет он не был объявлен умершим почему потому что роберт был против пока живы близкие родственники пропавшего они имеют право подавать в розыск верно мне это знакомо но все же почему ваш супруг не хочет сделать этот шаг он все еще на что то надеется понятия не имею но мы давно с ним об этом не говорили в любом случае признание умершим чистая формальность у тома нет никакой собственности и мы с робертом не можем стать его единственными наследниками но рано или поздно это ведь все равно случится общество с легкостью улаживает подобные вопросы допустим согласилась мария росенберг наклоняясь вперед и улыбаясь своей мягкой и в то же время требовательной улыбкой но теперь раздается этот телефонный звонок и некто выдает себя за вашего сына посреди ночи Сына, который пропал больше двадцати лет назад. Должна заметить, что вы все же выглядите куда более спокойной и собранной, чем выглядели бы другие, окажись они на вашем месте. Прежде чем ответить, Юдит Бендлер поизучала еще немного монаха на картине. Я вовсе не спокойна. Сегодня утром меня вырвало съеденным завтраком. Я по ошибке вышла на станции Цвиль вместо Кеймерплейн. вот почему я пришла на пять минут позже психотерапевт продолжал хранить на лице сдержанную улыбку я не говорила что вы спокойны только то что вы выглядите спокойной но все же что вы об этом думаете о звонке да я не думаю я знаю знаете что что это был мошенник чего же он хотел? мошенники обычно ищут где бы поживиться юдет покачала головой, не зная честно говоря ни малейшего предположения на этот счет, но он собирается перезвонить так он утверждал мария росенберг откинулась на спинку кресла и какое то время размышляла простите что задаю подобный вопрос, но вы не допускаете такую версию. что все это могло вам просто присниться конечно но прежде чем выйти сегодня утром из дома я проверила телефон у нас стоит аппарат с определителем номера и он сохранил в памяти номер звонившего ясно вы его записали нет я собиралась но не нашла ручки а тот как раз позвонил роберт из лондона и мне уже было не до этого но насколько я поняла звонили из за границы и еще да — Это объясняет, почему он звонил в такое время суток. — Другой часовой пояс? — Верно. — Другими словами, мошенник на расстоянии. Mm. — М-м-м. Юдит было трудно понять, сочувствует ли ей Мария Росенберг или всего лишь мягко иронизирует. Или она обладала способностью делать и то, и другое одновременно — этакий сплав, который как нельзя лучше сочетался с ее все возрастающей мудростью. что думает об этом роберт полагаю вы рассказали ему когда он позвонил нет нет я не стала этого делать от чегого же он был таким задерганым собирался на какую то встречу он звонил только чтобы пожелать мне доброго утра понимаю мария росенберг встала и сделала круг по комнате она всегда так делала чтобы избежать застоя крови в ногах но это был так и способ создать в разговоре паузу по крайней мере так считала сама юдет что то вроде коротенькой передышки чтобы перевести дыхание и одновременно сдержанный намек на то, что настало время сменить пластинку. она ждала пока старая дама снова займет свое место в кресле ждала смены пластинки вы хотите еще поговорить об этом звонке или попробуем успеть обсудить другие проблемы. опрос настолько близкий к кририторическому насколько вообще мог им быть на секунду юддет вспомнились те волны бьющиеся о каменистый берег где то далеко неслыханно далеко спасибо этого достаточно уверены да если он снова позвонит я опять встречусь с вами отлично значит договорились как чувствует себя ваша собака после операции когда в четверг вечером ей снова позвонил роберт она не стала ему ничего рассказать голос в трубке звучал устало словно после пробежки и ей вдруг в голову пришла мысль а не пытается ли муж скрыть от нее истинную картину своей болезни но этого она и подавно не стала спрашивать роберт бы это только рассердила опустив трубку на рычаг она задумалась а доживет ли он вообще до дня своего семидесятилетия о котором она говорила марии росенберг может быть да а может и нет мысль о том что однажды она останется вдовой и будет жить одна в своем красивом доме посещала ее уже давно и не слишком сильно беспокоила было бы неверным утверждать что она с нетерпением ждала этого момента но одиночество носительное одиночество было тем состоянием, которое с возрастом прельщало все больше. должно быть причина крылась в том что у нее не было ни братьев ни сестер, и она выросла одна без вмешательства со стороны других людей. рядом с ней были только мать почти постоянно пребывавшие в разъездах отец и малочисленная кучка приятелей и приятельниц.а привыкла сама себе заботиться и довольствоваться своим обществом. что в какой то мере предопределило ее характер где то она читала что того кто сделал одиночество своей привычкой никогда не предадутт это стало для нее той истиной в которую она поверила безоговорочно поэтому то обстоятельство что роберт был вынужден задержаться в лондоне еще на один день ничего не меняло совершенно ничего она спокойно проспала всю ночь конечно она ощущала некоторую долю тревоги ожидая что телефон снова затрезвонит ни свет ни заря но тот оставался все таким же молчаливым и настороженным как и остальная часть дома джанга привычно спал на своей подстилке на кухне как она уже говорила мария росенберг операция прошла успешно но джанга было уже одиннадцать лет и дни даже такого статного царственного пса теперь тоже были сочтены ее дед знала что если роберта не станет то она больше никогда не выйдет замуж и вообще не будет вступать ни с кем ни в какие отношения но вот собаку заведет обязательно скорее всего ротвейлера как джанга личный комфорт все же имеет свои границы как в эмоциональном так и в практическом плане одинокая женщина в большом доме совсем не то что одинокая женщина в том же доме но с верным сторожевым псом. После завтрака она вышла прогуляться с Джанго. Через редкий лиственный лесок к водонапорной башне, потом вниз вдоль реки, по старому деревянному мостику на другую сторону и обратно. Почти час. В прежние времена с молодым псом и хозяйкой, которая еще и пятидесяти не исполнилась, тот же самый путь отнимал в два раза меньше времени. Нали желтеть деревья, но листва еще держалось на ветках стоял ясный осенний день и шагая по тропинке юдет старалась не думать о томе и телефонном звонке. Что было не так то легко в голову сами собой лезли непрошенные мысли Вопомина о том самом дне двадцати двухлетней давности снова вернулись словно как если бы кто то а она сама кто же еще. На нашел забытый всеми старый фотоальбом и не смог удержаться от того, чтобы не открыть его и не начать перелистывать. Но всплывавшие в памяти картины из прошлого были как живые. словно их взяли не из альбома, а скорее из фильма архива она сама том, следом роберт, квартира на канторстейк к варлахе июль месяц, та последняя ночь. нассилие, паника, возмездие. Как такой молодой человек из хорошей семьи мог быть настолько пугаще оборванным, настолько высокомерным, настолько презирающим всех и вся и в первую очередь своих родителей? Она задавала себе эти вопросы тогда и продолжала делать это сейчас. На память пришли сцены из далекого прошлого. как Том однажды вцепился в ногу у Роберта за то, что тот не исполнил его желания, и, повиснув, отказывался рожать зубы, прямо как бойцовский пес, сомкнувший челюсти. Ему было всего пять лет. И Роберту, чтобы освободиться, пришлось огреть его тяжелой книгой. Его почти неконтролируемая злоба. Она вспомнила, как одна из школьных психологов сказала, что Том... Да и все мальчишки его типа, она так и сказала, его типа, обычно успокаиваются, когда наступает пубертатный период. И где только, скажите, пожалуйста, она нахваталась подобных сведений. Но психолог оказалась права, по крайней мере, отчасти. В 13 лет Том изменился, но не в лучшую сторону. Стал более замкнутым, относился ко всем враждебно и с неохотой шел на контакт. У него, правда, появились друзья, но все как на подбор из той же категории супчиков, которые способны превратить жизнь любых родителей в кошмар, а самих родителей — в психопатов. Один из его дружков запомнился ей особенно хорошо. Его звали Шарк. Во всяком случае, он откликался только на это имя. И он носил на предплечье татуировку в виде свастики. как минимум на три года старше тома с отцом и старшим братом сидящими в тюрьме за убийство этот шар был не единственным недоброе было время именно это выражение часто приходило ей на ум когда она возвращалась мыслями в прошлое она открыла калитку и выпустила джанга в сад про от всего этого подумала она все закончилось и давно похоронено кем бы не являлся этот звонивший он не мог быть томом если люди воскресают то делают это на третий день а не с того ни с всего через двадцать два года всю вторую половину пятницы она провела работая за своим письменным столом подробная биография размаратардамского была запланирована к выходу в свет уже следующей осенью и она обещала издательству сдать готовую рукопись не позже июля юди трудилась над этим проектом уже почти четыре года, хотя вначале рассчитывала лишь на три но это было до того как она в полной мере осознала каким гигантом мысли был и разом и как много всего написано о нем и им но издательство было солидным и разумным, а ее имя и предыдущие работы гарантировали именно то качество к которому они так стремились и которым так славились. «Лучше уж одна хорошая книга раз в пять лет, чем серая посредственность каждые два года». Роберт позвонил снова около семи. Теперь голос мужа в трубке звучал чуть бодрее, чем утром. Все эти встречи и непонятные затруднения, всегда возникавшие в связи с началом работы над новым проектом фильма, получили свое временное разрешение и... И Юдит подумала, что сейчас наступил подходящий момент для того, чтобы все ему сообщить. Решив не вдаваться в подробности, она перешла прямо к делу и рассказала о ночном эпизоде. — Этой ночью кое-что произошло. Я не стала тебе ничего рассказывать сегодня утром, потому что знала, что тебе предстоит нелегкий день. — Что случилось? — Мне звонили по телефону. — Хм, в половине четвертого утра. звонивший выдавал себя за тома что да мне позвонили и я взяла трубку не подумав некто утверждал что он том и сказал что мы должны встретиться какого черта вот именно я совершенно растерялась да еще мне перед этим такой страшный сон приснился что что он сказал почти ничего он только хотел чтобы мы встретились сказал что перезвонит потом положил трубку мы проговорили не больше минуты или даже еще меньше в трубке стало тихо но она слышала дыхание роберта внезапно оно стало таким же тяжелым и прерывистым каким было сегодня утром я не должна была ему ничего говорить подумала она я вообще не должна была его во все это втягивать откуда он звонил откуда ты из за границы точно не знаю номер в телефоне остался остался но он стерся когда я решила его проверить стерся я наверное нажала не на ту кнопку не знаю как так вышло но номер не сохранился потому что так оно и было когда она вернулась домой после визита к психотерапевту то тут же кинулась проверять номер но его уже не было Или она сама его по ошибке стерла, когда говорила утром с Робертом. Или... Но она решительно отбросила эту мысль прочь. Каким он был по голосу? По голосу? Да ничего особенного. Довольно обычный мужской голос. Не слишком грубый, не слишком тонкий, немного хрипловатый, кажется. Как бы то ни было, мы сказали друг другу совсем немного. И он собирается перезвонить. Он так сказал. а тебе тебе не показалось что ты его как то узнала о господи роберт конечно же нет прости просто все это немного неожиданно разумеется мы имеем дело с мошенником с неким кто выдает себя за тома но зачем вот в чем вопрос я сегодня целый день об этом думаю и не нахожу ответа должно быть один из тех типов которые ищут где бы поживиться если только мы не имеем дело с каким нибудь шутником шутником роперт зашелся в приступе кашля она слышала как он отнял трубку от рта и попросил кого то принести ему стакан воды ты не один он сделал пару глотков прежде чем ответить я звоню из гостиничного бара внизу ничего страшного меня не подслушивают подслушивают почему его должны подслушивать я вернусь домой завтра во второй половине дня тогда обо всем мы поговорим конечно так будет лучше всего но если он позвонит снова обязательно проверь номер и тут же перезвони мне даже если будет середина ночи кстати во сколько он тебе звонил я же сказала в половине четвертого утра дьявол да уж Но лучше, как ты сказал, отложить все это до завтра. Возможно, это всего-навсего какой-нибудь сумасшедший, которому нравится развлекаться подобным образом. Роберт задумался и через несколько секунд тяжело выдохнул. Что ж, дай бог, чтобы так оно и было. В мире полно идиотов. Я слышала, что мой муж работает в кино. Но это была их дежурная шутка. Он рассмеялся и положил трубку еще ей вспомнился один полицейский его лицо всплыло у нее в памяти едва она выключила телевизор после просмотра девяти часовых новостей один из следователей которого подключили к делу в связи с исчезновением тома это был довольно молодой инспектор уголовной полиции кажется его звали д йонгом или де юнгом Или просто юнгом она несколько раз беседовала с ним спустя месяц после исчезновения тома один раз в присутствии его коллеги женщины полицейской а в остальные дни наедине свои деликатной манеры и поведения он произвел впечатление не только на нее но и на роберта собственно он только и делал что сидел и допрашивал их но ни у нее ни у роберта ни разу не возникло ощущение что он здесь лишь для того чтобы задавать им каверзные вопросы или чтобы убедиться в том что они никоим образом не были связаны с исчезновением тома должно быть инспектор понимал в каком затруднительном положении оказался мальчишка и потому считал что тот удрал на другой континент в какое нибудь жутковатое местечко где как он думал будет в безопасности и где его нестаннет карающая длань закона или по крайней мере длань мардамской полиции намерены или нет но как то раз инспектор завел об этом разговор и юддет вспомнила как они с робертом сокрушенно качали головой при мысли о своей родительской наенности однажды это деюнг де юнг и юнг спросил удивились бы они узнав что том каким то образом заполучил большую сумму денег и сменив документы сбежал чтобы провести остаток жизни скрываясь ото всех вы хотите сказать что он обчистил какой то банк уточнил роберт я этого не говорил спокойно ответил инспектор но раз вы сами это предложили поверили бы в подобную версию едва ли заключил роберт после короткого раздумья том не какой нибудь там гений преступного мира он всего навсего мелкий наркозависимый воришка она тогда еще подумала что это не слишком то лесная оценка собственного сына но де юнг д юнг юнг только кивнул позволив себе лишь крошечную полуулыбку вот интересно работает ли он еще в полиции этот приятный инспектор и можно ли будет обратиться к нему напрямую если этот мошенник исполнит свое обещание и действительно перезвонит нет ни за что решил юд и осушила последние капли вина в бокале с которым она провела вечер перед телевизором Ни при каких обстоятельствах полицию не следует сюда вмешивать но он не перезвонил ни в субботу ни в воскресенье ни на следующей неделе ни до конца месяца они с робертом несколько раз возвращались к этой теме и вскоре она почувствовала его недоверие. Слух об этом не было произнесено ни слова, но она поняла, что он считает будто все это ей просто приснилось. Что этого ночного звонка никогда и не было. Впрочем, он не особенно сильно напирал на этот довод, а она тем более не пыталась ему возражать. Юд помнила, что Мария Росенберг тоже высказывала такую мысль. А поскольку дни шли и ничего не происходило, то она и сама начала сомневаться. А не приснилось ли ей впрямь все это телефонный разговор посреди ночи продолжительностью меньше минуты с человеком который исчез 22 года назад стерты из памяти телефонный номер и если ничего этого не было, то какой тогда напрашивается вывод что это игра ее воображение что все это ей просто приснилось и и каким бы реальным ни казался этот сон, он все равно оставался сном и ничем иным. Юдит уже раскаивалась, что рассказала об этом звонке своему психотерапевту. Она раскаивалась, что рассказала о нем Роберту. Время шло, с деревьев опадало листва, и она все больше погружалась в XVI век и Эразма Роттердамского. Второй звонок раздался в ноябре. Был четверг. «За окном серый дождливый вечер». Юдит сидела и редактировала одну из самых сложных глав в книге о запутанных взаимоотношениях между Эразмом и Мартином Лютером и сперва решила не отвечать. Обычно она отключала телефон, когда работала, но около полудня у нее состоялся разговор с издателем, после чего она забыла нажать на кнопку. Уже после, положив трубку, она задумалась — А не было ли у нее какого-нибудь предчувствия? И не это ли самое предчувствие заставило ее все-таки ответить на звонок? «Скорее всего, нет», — решила она. «Так заманчиво придумывать себе разные знаки и предупреждения, когда уже все закончилось. Чем туманнее кажется нам наше будущее, тем больше потребность иметь четкий обзор в зеркале заднего вида». Ей вспомнилось. что не так давно они говорили с робертом о похожем феномене о рефлексах и об упрощенных моделях поведения алло юдет ббенлер да это том волна дрожжи стремительно прокатилась по ее телу вверх и вниз совсем как семь недель назад с удивлением успела она отметить и на секунду перед глазами погас свет превратившийся в крошечное пятнышко в конце туннеля узкого желтоватого туннеля чьи стены казалось двигались и пульсировали она тут же очнулась и настолько овладела собой что даже бросила взгляд на крошечный дисплей где должен был отобразиться номер звонившего номер не определен алло да я здесь что вам нужно он рассмеялся коротко и хрипло что мне нужно я хочу чтобы мы встретились разумеется я же говорил в прошлый раз кто ты том только не говори что забыла меня какой том я том твой сын а ты моя мама надеюсь ты не собираешься утверждать обратное я я ничего не утверждаю но мне трудно поверить что ты говоришь правду отче же секунду она размышляла теперьь в его голосе звучала ирония почти насмешка словно его забавляло вот так сидеть и разговаривать с ней подобным образом она сглотнула и очертя голову бросилась вперед мой сын том пропал больше двадцати лет назад я и мой муж мы убеждены что он мертв я не мертв разумеется но ты и не тот том за которого себя выдаешь позор прости Я сказал, позор. Разве ты не понимаешь, что тебе должно быть стыдно разговаривать со мной в подобном тоне? Нет, с мошенником не стыдно. Никакой я не мошенник. А как мне это проверить? Встретившись со мной, затем и звоню. Я же говорил тебе в прошлый раз. Неужели забыла? Она немного подумала. И зачем ты хочешь со мной встретиться? А разве это странно? если сын хочет встретиться со своей матерью. Да, если его не было двадцать два года. На то есть свои причины, и ты это знаешь. Нет, я не знаю, о каких причинах ты говоришь. Когда мы встретимся, я все тебе объясню. У меня нет желания встречаться с тобой. И не желаю продолжать дальше этот разговор. На пять секунд или даже дольше в трубке воцарилась тишина. Ни дыхания, ни далеких волн. «Господи Боже!» — взмолилась она. «Пусть он уймется! Сделай так, чтобы он положил трубку и больше никогда сюда не звонил!» Он откашлялся. «Думаю, как бы тебе потом не пришлось пожалеть о том, что ты не захотела со мной встретиться!» «Угроза?» Она не могла утверждать этого наверняка, но он произнес эти слова, медленно и понизив голос. «Господи Боже!» «Где ты находишься?» — спросила Юдит. «Здесь», — тут же отозвался он. «Здесь, в Мардаме. Мы можем увидеться завтра». «Завтра?» «Почему бы и нет?» «Роберт в отъезде. Его не будет дома до воскресенья. Нас двоих будет достаточно». «Что скажешь?» «Почему?» — спросила она себя. «Почему я до сих пор не бросила трубку?» но так как делать это было уже поздно юдет спросила где где ты хочешь встретиться в интригу я предлагаю встретиться завтра в интригу в три часа дня в это время там обычно бывает мало народу она сглотнула хорошо но у меня в четыре назначена встреча в городе просто чтобы ты знал нам хватит и часа значит договорились увидимся завтра у меня в четыре назначена встреча зачем она это придумала что то вроде страховки которая создала буквально из воздуха но когда она отложив в сторону и разма с лютером уставилась в окно на дождь и голые деревья она все же решила что при данных обстоятельствах это была вполне оправданная ложь а роберт должна ли она сообщить обо всем роберту еще утром он улетел в женеву и собирался вернуться не раньше в воскресенье в этом она не соврала когда разговаривала с мошенником нет решила она роберт подождет а то чего доброго решит что я опять придумываю а если мне удастся убедить его в обратном он только разнервничается и завалить меня массой бесполезных инструкций Уж лучше я расскажу ему, как все прошло, когда он вернется домой. Я должна... должна одна участвовать в этой игре. Во всяком случае, пока. Игре? В интригу она не была уже лет десять, не меньше. Но кафе с тех пор ничуть не изменилось и выглядело все таким же, каким она его помнила. По крайней мере, снаружи, чуть облупившийся, слегка мрачноватый фасад — странным образом почти не тронутой временем. После того, как с широкого тротуара убрали столы и стулья, здесь ощущалась некая доля запустения. Как-никак на дворе был ноябрь, а летний сезон, когда можно перекусывать на улице, давно закончился. «Да», — подумала Юдит, — «однажды все закончится». И тут же отбросила от себя эту банальность. Она приехала на поезде, который отходил от холта Нара в половине второго, и до назначенной встречи оставался еще почти час. Наверное, она сразу собиралась приехать заранее, но теперь, стоя на противоположной стороне улицы под мелким моросящим дождем, ей было трудно найти положительные стороны в томительном ожидании. устую проторчать здесь пятьдесят минут прежде чем придет время сесть за столик со своим умершим усыновленным ребенком да уж хорошего мало я должна подумать о чем нибудь другом решила юдет должна взять себя в руки иначе сойду с ума она зашагала по мостовой узкими переулками дошла до ландграхта и двинулась вдоль канала на север внезапно Она вновь почувствовала себя такой же девчонкой, какой была сорок лет назад, когда впервые приехала в этот город поступать в университет, на отделение литературы и философии. Она делила крошечную к квартирутирку на лоувенстрад вместе с двумя студентками. Они прожили под самой крышей всего три семестра, но эти три семестра стали очень важным и волнительным периодом в ее жизни. В голове с трудом укладывалось, что Роберт возник на горизонте меньше, чем через год, и что пора студенчества, которое и тогда, и потом, видела Сьюдитт столь напряженной и многообещающей, на самом деле оказалась такой короткой. А жизнь с Робертом такой длинной. Это было как неизбежная констатация факта. «Тридцать семь лет», — подумала она. «Я уже почти четыре десятка лет с одним мужчиной». почти всю свою жизнь я прожила как взрослая и что у меня было за это время разумеется юдет не в первый раз задавала себе подобные вопросы но именно сейчас когда она не торопясь шла мимо старинной лавочки бахтер манна торговавшие винами и сырами на углу лени страт и куйверстрат они показались ей куда более тягостными чем раньше от чего мы порой куда то бежим стремимся наполнить нашу жизнь содержанием и смыслом а порой наоборот замедляем ход и остываем думала она теряем скорость словно самолет идущий на посадку и имя той посадочной полосы смерть какие у нее в последнее время странные фантазии то волна набегающей на каменистый берег то приземление на кладбище Юдит тряхнула головой и сложила зонтик. Тучи ушли, и внезапно в просвете между облетевшими деревьями вдоль Вильмерсграхт блеснуло солнце. Неужели это и в самом деле Вильмерсграхт? На углу она обнаружила маленькую табличку, которая подтвердила ее догадку. — Что ж, я знаю, где я, — заключила она. — Значит, все в порядке. Потом бросила взгляд на часы, без четверти три. она поняла что в интригу она скорее всего на пару минут опоздает однако странно получается что это он будет сидеть там и ждать ее а не наоборот юд потянула на себя дверь и шагнула внутрь сделала два шага по узкому заворачивающему за угол помещения и остановилась пробежалась взглядом по столикам впереди и слева в ожидании что кто нибудь обратит на нее внимание. в ожидании, что он обратит на нее внимание. насколько она помнила, в интрига больше не было других помещений, никаких приватных уголков где можно уединиться. С того места где она стояла всех посетителей было видно как на ладони. Внут было довольно безлюдно. кроме квартета престарелых дам в левом углу в зале сидели трое мужчин двое за столиками у окна, третью у стены на противоположном конце барной стойки. При ее появлении все трое, как по команде, повернули головы и окинули изучающими взглядами. После чего каждый вернулся к тому, что лежало перед ним на столике — пирожное, книга, кружка, пиво и... расписание скачек, если она не ошиблась. И Юдит посмотрела на свои наручные часы. Семь минут четвертого. передред ней возник официант и улыбнулся заученной улыбкой я у меня назначена здесь встреча с одним человеком думаю он еще не пришел быть может вам лучше присесть и подождать так она и сделала села за ближайший к входу столик, но заказывать ничего не стало. официант исчез трое мужчин продолжали неподвижно сидеть на своих местах и так как никто из них казалось не обращал на нее внимание юдет решил рассмотреть их поподробнее что больше всего ее поразило так это то что все трое были одного возраста сорок плюс минус пять лет если бы том был жив ему было бы сейчас тридцать девять неужели это все- таки кто-то из них подумала она тогда почему почему она сидит здесь одна почему никто из них не подал вида что узнал меня сть звонивший действительно был томом но не может же он требовать от нее чтобы она по прошествии стольких лет узнала его и откуда ему самому знать как я выгляжу сейчас хотя с другой стороны они договорились встретиться в три часа а в зале сейчас сидела только одна женщина подходящего возраста значит подумала она значит он просто еще не пришел почему то или юдет еще раз уже внимательнее оглядела мужчин даже в том что касалось их внешности они до странности были похожи друг на друга никто из них не носил бороды или усов ни у кого из них не было очков у всех троих довольно коротко подстриженные волосы хотя когда сидевшие в дальнем углу повернул к ней голову она увидела что на самом деле у него был хвост се трое подтянуты в хорошей физической форме похожего телосложения черно серый пиджак с темной рубашкой и белая рубашка связным жилетом темно синяя водоласка ничего запоминающегося все как у всех три самых заурядных европейца среднего возраста кто же снова подумала она и если бы ей пришлось выбирать кого бы она выбрала может быть Того, кто сидел к ней ближе всех? Тип за столиком у окна с чашкой кофе, явно погруженный в толстый потрепанный роман. Но, вспомнив, как выглядел Том в семнадцать лет, Юдит решила, что этот не годится. Чуть ближе, чем надо, посаженные глаза, слишком выпирающие вперед челюсть и слишком тонкие губы. «О, Господи!» — подумала она. зачем я сижу здесь и разглядываю всех этих людей ведь том давно мертв пока юдица жалела о своих бесплодных размышлениях официант получил оплату по счету от четверки дам в левом углу и теперь направлялся к ее столику вы уверены что ничего не хотите заказать она снова посмотрела на часы пятнадцать минут четвертого нет спасибо ответила она Думаю, и здесь произошло какое-то недоразумение. Мой знакомый, очевидно, не придет. Но все равно спасибо, что вы позволили мне присесть. Официант ответил ей нейтральным кивком и удалился. Она поднялась, задвинула свой стул и покинула кафе «Интрига». «Странно, вы не находите?» Мария Росенберг действительно выглядела обеспокоенной. словно она впервые столкнулась с разновидностью человеческого поведения которое выходила за привычные рамки ее личные очень широкие рамки я тоже так думаю отозвалась юдит ббенндлер устраиваясь поудобнее на диване и кладя подушку под спину честно говоря я не знаю в чем тут дело вы бы удивили меня если бы знали ответила психотерапевт должна сказать что я несколько обесппокоен вашейтуа было утро четверга следующая встреча с марией росенберг должна была состояться довольно не скоро но юддет решила во что бы то ни стало получить ее консультацию именно сегодня после безрезультатного визита в кафе интрига вечер и ночь выдались крайне тяжелыми ей кое как удавалось держать себя в руках пока она ехала на поезде в холты на ар и в первые часы после возвращения домой. Но после короткой вечерней прогулки с Джанго, когда пес, как всегда, улегся на свою подстилку в кухне, внутри нее словно что-то сломалось. Образовалась трещина, сквозь которую хлынул поток неописуемого страха. Около девяти позвонил Роберт. Она уже успела опрокинуть в себя три бокала красного вина. Естественно, он догадался по голосу, что она выпила, и ей пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не выдать истинную причину своего состояния. И Юдит объяснила мужу, что действительно выпила пару бокалов Грога, после чего почувствовала себя довольно неважно. Но напиваться ни за что. ей даже думать не хотелось о том чтобы он сказал если бы она поведала ему о своей несостоявшейся встрече с их мертвым сыном от чего же мария росенберг напротив хотела знать ответ на этот вопрос почему для вас это так важно держать роберта в неведении не могли бы вы быть столь любезной и объяснить мне юдет на пару секунд задумалась но так и не смогла найти ни одного смягчающего обстоятельства. Он считает, что я все это просто выдумала. Тот факт, что это проклятый тип так и не появился в кафе лишь укрепит его в подозрениях. Не забывайте, что да не забывайте, что у меня уже была пара периодов. Вы имеете в виду майорну? Да разумеется, я имею в виду майорну. Для того, кто хоть раз побывал в психушке, дорогу туда будет короткой кому как ни вам знать об этом мария роенберг кивнула пробормотала что-то о своем недовольствии существующим порядком и человеческой глупости и отпила глоток чая вы заблуждаетесь заблуждаюсь я имею в виду роберта я ни на секунду не допускаю мысли о том что вы фантазируете вы не занимались этим даже находясь в стационаре И, насколько я помню, это было десять лет назад. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Все верно, и в первый, и во второй раз. Юдит начала посещать психотерапевта в связи с предписаниями из Майорны. И как бы плохо ей ни было в то время, добрые десяток лет назад, галлюцинациями она точно не страдала. Что бы там ни думал Роберт. и оба раза она проводила в стационаре не больше двух недель. Ладно, продолжила мария Росинберг, давайте пока на время оставим роберта в покое. Но в любом случае нам следует быть разумными. Обсудим вашу безопасность. Юд пожала плечами продолжайте охотно. Итак, что касается вашей безопасности? то мы можем с уверенностью сказать что есть некий шутник которому нравится вас доставать. он уже два раза звонил вам и выдавал себя за вашего сына который пропал больше двадцати лет назад и которого скорее всего нет в живых проблема только в том что мы не знаем какую цель он преследует. я все верно изложила абсолютно верно подтвердила юдет другой вопрос состоит в том «Следует ли нам предпринять определенные меры предосторожности?» Юдит заметила, что психотерапевт начала использовать местоимение «мы», и ее затопило чувство благодарности. Пусть даже речь шла не о заботе, но, по крайней мере, у нее был человек, которому она могла довериться. Кто-то, кто сочувствовал ей и волновался за нее. Кто готов был решать вместе с ней возникшую проблему. «Но предпринимать меры...» меры предосторожности что вы имеете в виду спросила она мария росенберг сняла очки и закусила душку что вы сделаете если он снова вам позвонит я считаю что именно этот вопрос мы должны обсудить в первую очередь сегодня ночью я почти не спала призналась юдет все лежало и думала над этим Но так, к сожалению, ничего и не придумала. Психотерапевт обеспокоенно покачала головой. «Прошло довольно много времени между его первым и вторым звонками», — заметила она. «Интересно, повторится ли подобное опять? Почти два месяца, не правда ли?» «Почти», — эхом отозвалась Юдит. «Семь недель, если не ошибаюсь». «Хм...» как вы смотрите на то чтобы обратиться в полицию нет тут же ответила юдет конечно же я думала об этом пока лежала без сна но потом решил оставить все как есть что они могут сделать ведь нет же ни одной причины чтобы их вовлекать ни номера телефона ничего и к тому же он да к тому же он в сущности не озвучил ни одной угрозы сказал только что хочет встретиться со мной но ведь в этом нет ничего незаконного. «Разумеется, нет», — со вздохом подтвердила Мария Росенберг. «Да, нам придется постараться, чтобы выяснить все без вмешательства сил правопорядка, по крайней мере, пока». «Как вы сейчас себя чувствуете? У вас получается жить и работать, как обычно?» Юдит какое-то время размышляла. «Мне бы хотелось общаться с вами немного чаще». могу я вам позвонить к примеру ну конечно же воскликнула мария и так энергично всплеснула руками словно собиралась заключить свою пациентку в объятия вы можете звонить мне все двадцать четыре часа в сутки и даже если ничего не произойдет я все равно предлагаю вам встречаться раз в неделю или даже чаще если вы почувствуете что вам это необходимо как вам такое предложение хорошее кивнула юдет а роберт когда вы собираетесь поставить в известность своего мужа не знаю где он сейчас в женеве работа над новым фильмом да он вернется домой в воскресенье мария росенберг немного подумала тогда у вас есть несколько дней чтобы принять решение но скорее всего дело идет к тому чтобы просто ждать пока он снова мне позвонит докончила фразу юдет бэндлер да думаю я предпочту именно этот вариант хорошо пусть так заключила психотерапевт и все же думала юдет спустя час выходя на кеймерстрат все же роберт должен все узнать во всяком случае потом потому что только они вдвоем знали что на самом деле произошлошло той ночью и то и другое она могла бы обсудить с марией росенберг, но есть границы к которые нельзя приступать, а лучше всего даже не приближаться к ним. юддет обнаружила что забыла свой зонт в приемный, но дождь закончился, а до железнодорожной станции было рукой подать на этот раз прошло не семь недель. со времени визита юдет в кафе интрига минуло всего три дня суббота почти половина третьего дня и на этот раз у нее определенно было предчувствие на дисплее телефона снова высветилось что номер неоппреелен и поднимая трубку она подумала что удивилась бы если бы это был кто то другой да юдет бндлер совсем как во время двух предыдущих звонков он начал разговор именно с этого вопроса в голове мелькнула неожиданная мысль и она запоздала подумала а что если ей следовало бы назваться кем нибудь другим например женщины инспектором занимающейся телефонными домогательствами и прочим в том же духе которая приглашена для выяснения обстоятельств что бы тогда было но она сходу отверглала эту мысль что вы хотите у меня нет времени думаю что есть у тебя же нашлось время прийти в кафе откуда ты знаешь тебя же там не было я был там чепуха я ждала тебя четверть часа но ты не пришел разумеется я был там он что бредит подумала она и срочно попыталась вызвать в памяти тех трех мужчин каждого за своим столиком книга пирожное расписание скачек водоласка пиджак и вязаный жилет их аб абсолютноная равнодушие к ее персоне граничащие с неодобрением мысленно добавила она снова вспоминая тот визит неужели один из них все-таки на тебе было светло-бежевое пальто и голубой шарф пальто ты повесила на спинку стула а сама села за столик почти рядом с входом «Ты вправду меня не помнишь?» Юдит не ответила. Внезапно смысл слов перестал до нее доходить, и ей даже показалось, что она сейчас потеряет сознание. В голове было пусто до звона, и Юдит вдруг поняла, что находится на грани нервного срыва. На несколько секунд нависла тишина. «Почему ты не помнишь меня?» «Положи трубку». попробовала она уговорить саму себя ты должна положить трубку тот кто звонит тебе давно умер положи иначе ты сойдешь с ума но она не смогла заставить себе это сделать вместо этого она крепко сжала трубку в руке и опустилась на стул в холле звонок застал ее когда она собиралась пойти на прогулку с жангу и теперь пес стоял у дверей и с мягким укором смотрел на нее его хвост нерешительно крутанулся в воздухе он же мертв подумалось ей том мертв вот почему я не видела его в трубке по-прежнему было тихо ни шума волн ни дыхания мертвым не нужно дышать он вернулся с того света чтобы отомстить мне почему ты ничего не говоришь ты же разговаривала со мной в кафе ей удалось найти в себе силы для слабого протеста я не разговаривала с тобой в кафе тебя там не было но едва она сказала это как до нее дошло был просто люди твоего класса не привыкли обращать внимание на тех кто их обслуживает официант она положила трубку встала и взяла собачьий поводок И если есть проблема, которую не получается решить во время продолжительной прогулки с собакой, то лучше оставить ее нерешенной. Леектор Климке, ее учитель по философии и религии в гимназии, однажды во время урока написал это мудрое изречение на классной доске. После чего пояснил, что это также является практическим руководством к решению другой классической проблемы. стоит ли начинать войну? субуботняя неспешная прогулка с джанга заняла почти два часа и если бы юд последовала совету своего старого учителя, то ей пришлось бы отказаться от войны. как уладить возникшую проблему она не знала и значит должна была наплевать на все и проигнорировать мошенника, который по непонятной и скорее всего нелепой причине появился у нее на горизонте чтобы доставлять ей неудобство. однако главным препятствием оказалось то что эта проблема не давала себя просто так проигнорировать в теории возможно но не на практике все же в мысли что во всем виноват официант было что то успокаивающе теперь юдет могла спокойно отбросить в сторону весь тот сверхъестественный маразм который она сама себе понапридумывала теперь она знала что противостоит не мертвому мстителю не призраку каким бы раздражающим идиотом не был звонивший и какую бы безумную цель не преследовал он все равно оставался человеком из мяса и костей уже хоть что-то подумала юдет ббенлер стоя на коленях в холле и вытирая лапы джанга после прогулки все в том же уютном надежном приветливом холле где у нее в третий раз состоялся разговор с мошенником по телефону завтра же я позвоню в кафе интрига и узнаю его имя решила она несмотря ни на что я все же запомнила как он выглядит но даже самой себе она не смогла бы объяснить почему решила сделать это завтра а не сегодня возможно потому что официанту как и тем трем посетителям на вид тоже было около сорока и может быть потому хотя осозна этого пришло к ней гораздо позже что ей почудилось что-то знакомое в его лице. ей ответил молодой женский голос Юддет сразу же извинилась за свои необычный вопрос и объяснила что хотела бы узнать про официанта, который работает в интрига Дело в том что он оказал ей одну небольшую услугу, когда она посещала кафе пару дней назад и ей бы очень хотелось отблагодарить его лично. в среду днем если быть точной около трех часов в мужчина лет сорока с темными коротко стриженными волосами вежливой и предупредительной и как уже было сказано услужливой молодая женщина на том конце провода поколебалась но недолго попросила подождать пока она посмотрит в папке с личными делами персонала спустя полминуты в трубке снова раздался ее голос могу ли я сначала узнать ваше имя конечно юдет симмерли юди была готова к подобному вопросу и выпалила свою девичью фамилию не задумываясь спасибо так вот официанта о котором вы говорите должно быть зовут том бэндлер он тогда работал в среду бэндлер она с трудом поборола желание бросить трубку спасибо а вы случайно не знаете как мне с ним связаться или когда он будет работать в следующий раз Он у нас больше не работает уволился в пятницу уволился в пятницу но как такое может быть мы его брали только на один месяц он временно замещал другого человека понимаю но возможно у вас есть номер его телефона или адрес у меня есть только его адрес армастэн страт 25b но прошу меня извинить я должна вернуться к своим обязанностям, надеюсь вы разыщите его. спасибо большое спасибо вам за помощь не за что и добро пожаловать к нам снова. И идея нанять частного детектива показалась едет неожиданно и в то же время само собой разумеющейся. она вполне понимала, чтобы справиться с как это говорят С возникшими обстоятельствами следует предпринять не выходящие за рамки закона меры. Обратиться в полицию она не могла. И вмешиваться до роберта ей тоже не хотелось. во всяком случае не сейчас. Мария Роенберг исключалась: она была семидесяти двухлетним психотерапевтом, а не шпионом, а отправляться на рмстэнстрат и пытаться предпринять там что-то в одиночку ну уж нет. Подобный вариант казался ей наименее привлекательным. А может, действительно лучше наплевать на все и отказаться от этой пресловутой войны? Лучше даже не думать об этом. Она сама ввязалась в эту игру, и теперь, хочет она того или нет, придется идти до конца. Клюнула на предложение встретиться в кафе «Интрига» и тем самым ввязалась в... Пока не ясно во что именно... Но на фоне всего произошедшего Юдет казалось, теперь пришло время взять инициативу в свои руки. До сих пор на протяжении двух месяцев, с тех самых пор, как это все началось, именно мошенник владел ситуацией, задавал свои правила игры и заставлял ее плясать под свою дудку. Теперь же пришло время поменяться ролями. Не дожидаясь, пока ее снова начнут обыревать сомнения, юдет решительно взялась за дело разыскала в телефонном справочнике нужный раздел и под заголовком частный розыск детективы обнаружила восемь агентств по непонятной причине она решила остановить свой выбор на детективном агентстве под номером семь возможно только потому что ей понравилось имя ее первого бойфреда тоже звали гербертом герберт кноль частный детектив Такт превыше всего. Мардам, 500, 221. Она набрала номер, и, несмотря на воскресное утро, ей ответили. Мужчина. Судя по всему, примерно одного с ней возраста. Его голос в трубке звучал устало и чуть рассеяно, но все же ясно давал понять, что он готов выслушать, в чем требуется его помощь. Если Юдит сможет за пять минут описать ситуацию... то он обещает сразу же дать ответ, берется он за это дело или нет. Она описала ситуацию. Возможно, это заняло чуть больше положенных минут, но Герберт к ноль только похмыкивал, слушая, и, судя по его коротким репликам, она поняла, что он заинтересовался. Очень даже заинтересовался. И когда ее дед закончила, напоследок, рассказав детективу о своем утреннем разговоре с официанткой из «Интрига», он ответил что это дело ему вполне по зубам предложил как можно скорее встретиться и они договорились о встрече в его офисе на следующий день руйдер стейк шесть в одиннадцать часов подходит юдит бэнлер ответила что отлично подходит трубку она положила с таким чувством словно ей наконец то удалось договориться о визите к зубному врачу и все последующие четыре часа она полностью посвятила себя Эразму Роттердамскому. Юдит не говорила Роберту, что встретит его в аэропорту, но все же решила туда поехать. Что-то вроде небольшой компенсации, жеста доброй воли, чтобы показать мужу, что она любит его, пусть даже пока не вводит в курс последних новостей, связанных с Томом. Все же странный способ выказать свою любовь, поскольку Роберт никогда не умел понимать и правильно истолковывать ее жесты, Но Юдит это не волновало. Как однажды сказала ей Мария Руссенберг, «Брак — это весы, и нет ничего плохого в том, чтобы класть на чашу хорошие поступки, пусть даже они не будут сразу же замечены и оценены». Она размышляла над этим, пока стояла в зале ожидания, но стоило ей увидеть своего мужа, как все мысли тотчас же выветрились из головы. Вид у Роберта был, прямо говоря, жалкий. словно он потерял с десяток килограммов и на столько же сантиметров уменьшился в росте. Юд знала, что роберту не нравится летать в самолетах, хотя порой ей казалось, что в небе он проводит больше времени, чем на земле. Это было как то связано с его плохой усвояимоостью кислорода из сухого воздуха салонов самолетов, и с годами проблема не становилась меньше. Но в тот воскресный вечер она поняла кое что большее. что этому старому насквозь больному внезапно усохшему мужчине совсем недолго осталось жить. В соответствии с его пожеланиями они никогда не говорили ничего особенного про болезнь роберта, но все же в последние годы та прочно заняла место в их отношениях. Ссловно чье то невидимое присутствие частенько думала Юд, нечто о существовании которого все знают, но стараются не говорить. Несколько раз она обсуждала эту проблему с Марией Росенберг. Они обе подвергли сомнению правильность подобного поведения. Но поскольку это Роберт был болен, а не Юдит, то он имел право решать, как ему себя вести. Однако теперь ее муж был не просто болен. Он умирал. Его дыхание, когда они обменивались обычным торопливым поцелуем, говорило лучше всяких слов. по дороге домой кое что прояснилось я должен тебе кое в чем признаться начал роберт я летал в женеву не из за нового проекта фильма во всяком случае не в этот раз я встречался с одним специалистом специалистом врачом я на четыре дня легу в больницу на обследование они взяли штук сто анализов и сказали сколько мне осталось юдет не ответила я знала подумала она так ей знала шесть месяцев сказал он в лучшем случае год можно продлить страдания еще на короткое время но я этого не хочу он положил левую руку на ее колено и должна простить меня юдет скоро я оставлю тебя я не знаю что мне сказать прости меня она всхлипнула и погладила его по руке тебе не нужно ничего говорить как бы то ни было я верю что мы сможем достойно отпраздновать наше последнее совместное рождество и начать новый год доктор селан утверждает что я протяну безболезненно сравнительно безболезненно месяца два три потом потом потом вероятно станет хуже как продвигаются дела с эразмом мне бы очень хотелось успеть прочесть рукопись и обсудить ее с тобой как это похоже на роберта подумала она свою собственную предстоящую кончину он обсудил всего за три минуты зато ее шестисот страничный текст готов жевать и днем и ночью что есть то есть и внезапно она поняла что на самом деле благодарна ему за это хотя готов ли он с тем же энтузиазмом говорить о томе хороший вопрос подумала юдет ббенлер съезжая с шоссе на дорогу ведущую в холтенноар но при тепенешних обстоятельствах будет лучше отложить его на несколько дней кабинет частного детектива кноля умещался ровно на две квадратных метрах не больше и не меньше письменный стол с крутящимся стулом шкаф с документацией кресла для посетителей все не считая на стене двух дипломов в рамочке справа от письменного стола пыльных и абсолютно нечитаемых маленькое окошко с видом на кирпичную стену пропускало минимум темно серого дневного света возраст герберта кноля оказался именно таким каким она и предполагала примерно ее ле При этом весил он почти раза в два больше нее, успешно заполняя своей массой почти всю свободную часть помещения. Очки с коричневатыми стеклами подняты на лоб, мясистый нос, бритая голова, заросшие щетины, щеки и подбородок. «Добро пожаловать на фабрику идей доктора Кнолля!» Весьма своеобразно поприветствовал он ее. что бы вы ни подумали при первом взгляде на мою спартанскую обстановку хочу сразу сообщить что я успешно справляюсь с более чем девяста процентами случаев с которыми ко мне обращаются это куда больше чем у кого либо из моих коллег в этом городе гораздо больше смею вас уверить садитесь пожалуйста юдет села в простое кожаное кресло доктор подумала ей перед глазами промелькнула сцена из одного из фильмов роберта, и на миг ей почудилось, что перед ней какой то известный актер, а не настоящий частный детектив а впрочем неважно раздраженно подумала она как часто говорил ее муж фильм это всего навсего концентрат жизни не более давайте еще раз пройдемся по фактам, чтобы я удостоверился что не упустил ничего важного. Продолжил Герберт к ноле, открыл свой блокнот для записей на новой странице. Несколько раз щелкнул автоматической шариковой ручкой и, слегка прищурив глаза, уставился на Юдит. — Прошу вас, лучше избыток данных, чем их недостаток. Она рассказала о трех телефонных звонках, о своем визите в кафе «Интрига», трех мужчинах и официанте. о том что по ее сведениям он больше не работает в кафе но она узнала что его зовут томом блером и что он проживает по адресу армастэнстрат двадцать пять б и о прошлом исчезновение тома в июле тысяча девятьсот семьдесят третье без подробностей конечно их она никогда никому не рассказывала лишь официальную версию ту над которой работала полиция и которой она сама после многократных повторений не успела выучить наизусть ясно заключил герберт к ноль когда она закончила и попросил уточнить ряд пунктов детальное описание внешности мошенника и внешности тома когда именно том исчез мнение юдет о данной ситуации что думает по этому поводу ее супруг как следует поступить с мошенником когда они выйдут на него хватит только слежки или следует предпринять другие меры в каком виде она хочет получать отчеты о проделанной работе и вместе с тем готова ли она оплатить первые дни работы уже сейчас а в последующем вносить оплату согласно такси с учетом непредвидных обстоятельств и осложнений юдди отвечала как могла попросила давать ей отчеты о ходе дела как только появится что сообщить но лучше всего ежедневно и внесла задаток за первые три дня работы герберт кноль протянул ей через письменный стол свою руку и скриив договор рукопожатиям предупредил что он может позвонить в любое время суток независимо от того как пойдут дела кто он спросил юдет разумеется это самый главный вопрос и что ему надо я разберусь с этим пообещал герберт к ноль и на этом они расстались главное успокойтесь и положитесь на меня прозвучало вслед в поезде до холта наара она неожиданно расплакалась должно быть мария росенберг вовсе не сочла бы это неожиданным, но для самой юдет это обстояло именно так она редко плакала и даже не могла припомнить когда делала это в последний раз но скорее всего это было много лет назад возможно в связи с ее вторым посещением майорны. хотя она никогда не связывала свои психические спады со слезами так почему же она сидела теперь в поезде и плакала к счастью было еще рано и пассажиров в агоне ехала мало никто не заметил ее состояние и ей не пришлось прикладывать усилия чтобы его скрыть с некоторой долей удивления юд заключила что это даже прекрасно словно что то тугое и твердое внутри нее размягчилось и она вдруг поняла что на самом деле слезы это благо вот почему люди так часто плачут она не знала что конкретно ждала от встречи с частным детективом возможно толку от него будет немного но она надеялась что ему все же было по силам разыскать этого фальшивого тома и хоть что то про него выяснить быть может ему удастся установить личность мошенника и тогда все закончится или нет но в основном ее слезы были не из за герберта к ноля или мошенника юд быстро поняла что именно роберт был корнем той проблемы которую требовалось решить совсем скоро его не станет они прожили вместе такую ужасно долгую жизнь у них не было общих детей и конечно со временем они постепенно охладели друг другу голововая жизнь закончилась вместе с прекращением месячных, но не он ни она особо не жалели по этому поводу иногда она думала о нем как о довольно милом кузене с которым ей повезло очутиться под одной крышей, а это не так уж и плохо они не ругались не действовали друг другу на нервы почти всегда были милы и предупредительны друг с другом и делили на двоих одну общую мрачную тайну Да, как то так. И когда все эти мысли промелькнули у нее в голове, Юд спросила себя: а должна ли она и дальше продолжать умалчивать о событиях последних дней? Об этом нарушите ли спокойствие в фальшивом томе или как там его еще назвать? Разве Роберт был не вправе узнать, что творится вокруг? И ей следует пощадить его? Так и не придя ни к какому окончательному решению, юди доехала до холты наара но выходя из поезда решительно утерла слезы и высморкалась принять решение ей помог бокал шампанского а может даже не один а два а то и все три днем роберт побывал в винном погребе и разыскал там пару бутылок про которые сказал что ему не хотелось бы чтобы ей пришлось распивать их в одиночестве пока сам он будет лежать в земле общаясь с червями. или плавать туда-сюда на перене из облаков, наигрывая на арфе. Поэтому, несмотря на будний серый ноябрьский денек за окном, вечером состоялся ужин при свечах с устрицами и шампанским. «Ну и плевать», — решил Роберт, разливая пенищийся напиток по бокалам. «От цирроза печени я точно не успею окочуриться». также же он поведал, что в ожидании всего знаменательного дня успел снять с себя всю ответственность за уже начатые проекты. Он хотел провести свои последние дни дома в тиши и в спокойствии, не неважно сколько это будет три месяца или десять читать, слушать музыку пить вино пока получается и быть рядом со своей красивой умной и замечательной супругой. первымер делом Роберт мечтал погрузиться в чтение пухлой рукописи об Эразме Роттердамском. Ведь Юдит не откажет ему в этом скромном, но возвышенном удовольствии, когда он вот-вот отдаст концы. Разумеется, она не собиралась ему в этом отказывать. Устрицы были вкусными, а Мар — просто райское наслаждение. И Юдит знала, что может позволить себе два бокала шампанского не больше, если не хочет потерять над собой контроль. а зачем мне сегодня сохранять контроль подумала она и кивнула роберту когда тот отправился доставать из холодильника следующую бутылкуей так всю свою жизнь была слишком правильной поэтому когда роберт осушив наполовину свой бокал поинтересовался не случилось ли чего пока он был в женеве она рассказала ему все подробно и в деталях единственное о чем она умолчала так это о частном детективе к нолле о господи воскликнул роберт едва она закончила что же ты мне сразу ничего не сказала ты вернулся домой с плохими новостями поэтому я говорю об этом только сейчас у меня просто голова идет кругом ты решил что я все это придумала вообразила себе черт знает что что тот первый звонок лишь приснился мне а потом ну не знаю ведь ты же был в отъезде и в сентябре и сейчас целую неделю как бы то ни было теперь я точно знаю что это не просто мои фантазии действительно есть некто кто выдает себя за тома и при этом преследует какую то цель роберт наморщил лоб и какое то время сидел молча следом опрокинул в себя то что еще оставалось в бокале поднялся из за стола и пройдясь по комнате остановился у французского окна спина напряжена руки сжаты в кулаки юдет поняла что мужа сейчас обуревают те же тяжелые мысли что обуревали ее саму на протяжении последних дней и ночей. она решила его не трогать и подождать когда он вернется за стол и начнет выкладывать свои соображения и свой план действий но когда он сел единственными его словами были черт возьми думаю вторую бутылку мы тоже откроем она кивнула после трех выппитых бокалов шампанского ей уже было все равно сколько пить хоть пять хоть шесть ты правда не поняла что ему нужно вопрос прозвучал какое-то время спустя после ужина они пересели в кресло перед камином роберт развел огонь и а она вдруг почувствовала что еще никогда так не напивалась но она сидела рядом с супругом которого скоро не станет ее рукопись про эразма была почти готова так почему бы и нет что что ты сказал я спросил ты в самом деле не поняла что ему нужно это нет я думала над этим но наследство что за наследство но едва задав этот вопрос она в ту же секунду поняла какой же была идиоткой роберт бросил на нее изучающий взгляд и обеспокоеенно покачал головой чертова шампанское подумала юдет сижу в кресле а голова все равно кружится головокружение и паника что то темное и зловещее вплось в нее когтями стало трудно дышать черт возьми наследство которое останется после меня когда я умру с спокойно пояснил роберт иду приготовлю кофе а тот и кажется немного да спасибо было бы неплохо он поднялся и направился на кухню юдет уставилась немигающим взглядом на усающие языки пламени в камини стиснув в кулаки она попробовала успокоиться и приостановить поток мыслей которые осаждали ее словно рой шершней дом да дом она не знала сколько у них было на счету в банке, но все чем они владели, они владели вместе и в первую очередь домом этим чудесным красивым домом, в котором прожили девять лет и которое она любила и ценила как самое дорогое что у них было в последнем не было никаких сомнений они приобрели его за миллион а на сегодняшний день стоимость дома наверняка превышала в два или даже три раза первоначальную цену к тому же все займы и кредиты были выплачены она могла бы спокойно провести здесь ни в чем не нуждаясь всю свою оставшуюся жизнь пока не пробьет последний час она думала об этом почти с того самого дня как они сюда переехали а теперь что теперь дьявол яной голове творилось черти что на языке вертелись отборнейшие ругательства значит этот мошенник этот чертов официантишка собирается после кончины роберта захапать себе половину наследства вот каков его план вот что он задумал но но ведь он был не томом с чего тогда он решил что ему удастся добиться всего с помощью такого дешевого трюка это же почти смешно хотя нет совсем не смешно гремя под носом на котором стояли чашки и кофейник в комнату вошел роберт пусть выкинет эти мысли из головы сказала она я имею в виду намерение мошенник унаследовать что то после тебя том мертв и мы с тобой оба об этом знаем ведь так роберт с некоторым трудом разместил поднос на стеклянном столике и погрузился в кресло Юдит окинула мужа внимательным взглядом и заключила, что тот выглядит уставшим и довольно жалким. Еще хуже, чем тогда, в аэропорту. Словно жизнь, покидая Роберта, заставляла его все больше и больше съеживаться в размерах. Странная мысль. Чертово шампанское, будь оно не ладно. — Мы же с тобой точно знаем, что Том мертв, — повторила она, так и не дождавшись ответа. знаем, потому что мы сами убили его. он кивнул и глубоко вздохнул в этом то и вся сложность.